Управление переменами. Самое трудное в процессе создания инновационной бизнес-модели — преодоление внутреннего сопротивления. Но только так можно достичь желанной цели. Почему сотрудники столь рьяно сопротивляются переменам? На ум сразу приходит простой ответ. Они относятся к ним настороженно. Согласно годовым обзорам McKinsey, 70% всех начинаний, ставящих целью преобразования, потерпели крах. В 60% случаев именно настроение сотрудников и равнодушие руководства препятствуют перестройке. За многие годы ситуация не изменилась, люди не горят желанием меняться. Они противятся новым бизнес-моделям, ведь те вынуждают их забыть все, что они знали прежде. Они боятся потерь. Выполняя упражнения по инновационному бизнес-моделированию, участники семинара рассказали, что больше всего их беспокоит следующее. Как будет выглядеть наша компания после внедрения инновационной бизнес-модели? Разве мы не уничтожаем собственный бизнес? Располагаем ли мы достаточным количеством ресурсов? Как будет организован наш бизнес? Пойдет ли инновация на пользу нашей компании? Может быть, лучше работать по прежней схеме? Зачем нам что-то менять именно сейчас? Все работает как часы, ведь так? И наши конкуренты ничего не меняют. Как изменится взаимодействие с другими подразделениями? Какую позицию я займу в новой компании? Обладаю ли я навыками и умениями, необходимыми для выполнения новых обязанностей? Что случится, если мою должность сократят? Какова моя роль во всем происходящем? И про себя большинство из них думает. Что случится с моим подразделением, моим отделом? Лишусь ли я полномочий и бюджета? Представляют ли перемены угрозу лично для меня? Какая мне от этого выгода? Что будет со мной? Управление изменениями требует решительного руководства. Недостаточно просто отправить сотрудников на курсы повышения квалификации или оповестить офис о грядущих преобразованиях. Сопротивление переменам глубоко сидит в каждом из нас. Однажды при реализации инновационного проекта давно работавший в компании сотрудник заметил «Когда вы закончите разработку инновационной бизнес-модели, пришлите мне копию отчета о результатах. Я положу его в ящик к другим идеям предыдущих консультантов. Ваше предложение так и останется в столе, как и все прежние». Стимулирование перемен Без управления переменами даже самый скрупулезный анализ бесполезен. Ценность бизнес-модели раскрывается только в ходе применения, а без поддержки высшего руководства все идеи, какими бы превосходными они ни были, обернутся ничем. Далее описаны пять наиболее значимых способов управления переменами. Демонстрируйте заинтересованность. «Каждая машина — частичка меня самого», Так, председатель правления Volkswagen Мартин Винтеркорн высказывался о своем участии в инновационных проектах компании. Перед началом производства он лично осматривал каждый автомобиль. Об идее новой цифровой обучающей системы «Тип Той», разработанной компанией «Равенсбургер», также сообщил менеджер, отвечавший за модификацию бизнес-модели. Стив Джобс выступал в роли менеджера по проектам для iPad, а основатель SAP Хаса Платнер осуществлял личный контроль за разработкой технологии InMemory. Действия руководителей — наглядное доказательство их приверженности переменам в глазах сотрудников, которые задаются разными вопросами. Сколько времени высшее руководство проводит с управляющим новым бизнес-проектом? Как часто высшее руководство встречается для обсуждения бизнес-модели? Насколько легко менеджер проекта получает доступ к стратегическим ресурсам в неформальной иерархии компании? Как компания преподносит новую бизнес-модель в официальных пресс-релизах, годовых отчетах и на конференциях? Как высшее руководство поддерживает новое направление посредством скудных ресурсов, которые можно было бы направить на существующий бизнес? Швейцарская компания Лонза предоставляет товары и услуги фармацевтическим и медикобиологическим компаниям. Несколько лет назад тогдашний генеральный директор пришел к выводу, что компания, несмотря на свою клиентоориентированность, не располагает достаточными ресурсами для осуществления инноваций. Так была сформирована отдельная венчурная команда, которой было поручено разработать радикальные инновационные технологии, продукты и бизнес-модели. В задачу инициативы LIFT Lonzo Initiative Future Technologies входило обеспечение годового дохода в размере 500 миллионов швейцарских франков в течение 15 лет, и для достижения столь амбициозных целей ей был выделен годовой бюджет в размере 20 миллионов швейцарских франков. Настрой генерального директора проявился со всей очевидностью, когда он отстаивал бюджет лифт даже в период финансового кризиса и трудностей с деньгами. Он верил в проект и защищал его перед сотрудниками, руководством и советом директоров. Махатме Ганди принадлежит известное высказывание «Станьте сами переменой, которую хотите увидеть в мире». Сотрудники не горят желанием участвовать в перестройке до тех пор, пока они не будут уверены в поддержке руководства. Инициатива должна исходить от высшего руководства, в противном случае она обречена на провал. За время нашей работы, в особенности на семинарах Executive MBA, нам не раз доводилось слышать о безуспешных попытках руководства низшего и среднего звена коренным образом изменить организационную структуру. Слишком часто генеральные директора предпочитают идти по накатанному пути. Но никогда не стоит забывать, как проект начинается, так он и закончится. Инновационное преобразование бизнес-модели должно осуществляться сверху вниз, иначе модель не приживется. Мы ни в коем случае не утверждаем, что руководство низшего или среднего звена в крупных компаниях или даже сотрудники малого и среднего бизнеса не могут вносить весомый вклад. Однако в критический момент мы обязаны помнить, что успешное применение всегда зависит от поддержки топ-менеджмента. И не только из-за необходимости распределения ресурсов во время первого выведения продукта на рынок, но самое главное — из-за необходимости противостоять сопротивлению. Привлекайте сотрудников к управлению переменами. В обязательном порядке привлекайте сотрудников к непосредственному участию в управлении переменами, активной организации процессов и определении задач. Вовлеченный сотрудник — сотрудник с широкими взглядами. Один поставщик автозапчастей очень метко выразился на сей счет. Перемены с участием сотрудников — все равно, что пешие походы с рюкзаком. Ты не можешь идти так же быстро, как без рюкзака, зато при тебе всегда все, что нужно. Короткий привал, и ты снова готов двинуться в путь или начинать исследовать территории, которые вы так стремились достигнуть. Одна средних размеров типографская фирма в немецкоговорящей стране, как и большинство ее конкурентов, оказалась перед лицом сокращения маржи. В то же время ее управляющий директор мечтал о типографии будущего. По ночам и выходным он разрабатывал концепцию радикально новой компании. И вот на одном из совещаний он представил плоды своих трудов, но был чрезвычайно удивлен скептическим настроем и даже откровенным сопротивлением со стороны большинства сотрудников. Это типичная проблема, которую сильно недооценивают представители высшего руководства. Генеральный директор и автор бестселлеров Джим Коллинз предлагает интересную аналогию. Он сравнивает свою компанию с автобусом, который отправляется в определенный пункт. Так что тем, кому нужно попасть куда-нибудь в иное место, лучше воспользоваться автобусом, идущим по другому маршруту. Первонаперво генеральный директор должен заручиться поддержкой команды. Обсуждения должностных функций, позиций и заданий подождут. По словам самого Коллинза, Сначала выясните, кто сидит в автобусе, а уж потом расспрашивайте, кто где сидит. Но это метафора. В действительности же такой стиль лидерства зачастую наталкивается на увиливание и отговорки. Сотрудники будут старательно делать вид, что принимают перемены, и при этом постоянно воздвигать бюрократические препоны. Выбрать правильную линию поведения в данной ситуации весьма непросто. При осуществлении инноваций самый эффективный ход – подключать сотрудников со всех уровней. Когда мы воплощали инновационный проект в крупной транспортной компании, то не забыли вовлечь в процесс и водителей грузовиков. Отказавшись от презентации PowerPoint, которые часто не отличаются неясностью и неубедительностью, мы использовали специальный конструктор из составных блоков, чтобы поэкспериментировать с новыми процессами, а также поработать с вопросом, как. Водиителям эта затея пришлась по душе. у них появился стимул применить инновации в разработке которых они лично участвовали. Они неустанно трудились над внедрением новой бизнес-модели. Никакие слова никогда бы не вдохновили их сильнее. Большой плюс в том, что вы можете повлиять на мотивацию. Но есть и минус. Подавить мотивацию гораздо проще, чем пробудить. Одно бесцеремонное замечание генерального директора в блоге сотрудника распространяется по международной компании подобно лесному пожару. Генеральный и его пиарщики могут месяцами пытаться исправить соплошность и все без толку. Несколько бездумных секунд наносят непоправимый вред, уничтожая доверие работника к руководителю. Привлекайте активных сторонников и лидеров в управлении переменами. Процессы управления изменениями требуют усилий активных сторонников и движителей перемен из числа сотрудников компании. они будут подталкивать перестройку и мобилизовать остальных. Эти сторонники преобразований нередко являются первопроходцами, вносящими колоссальный вклад в инновационный процесс. Но не менее целесообразно привлечь в ряды сторонников и самых громогласных противников, каких бы то ни было изменений, в особенности, если их мнение имеет вес. Когда мы оказывали содействие перспективному инновационному проекту в высокотехнологичной компании, один из менеджеров среднего звена довольно агрессивно противостоял переменам. Ему даже удалось убедить других сотрудников последовать своему примеру. Невзирая на подобное поведение, мы предложили этому менеджеру стать одним из ключевых движителей перемен и убедили его присоединиться к рабочей группе по управлению проектом. Несмотря на значительные изначальные трудности, стратегия дала неожиданно хорошие результаты. Перестав ощущать себя лишним и посторонним, наш герой с головой погрузился в работу над преобразованиями. Мотивация его самого и приверженцев перемен возросла в разы. Превращение пассивных наблюдателей в активных участников поможет вам сэкономить массу времени. Потери времени на ранних этапах будут с лихвой компенсированы позже в ходе применения инноваций. Обычно инновационным проектам противостоят примерно 15% сотрудников, 5% оказывают поддержку, а 80% остаются равнодушны. В каждой ситуации вы сами оцениваете, сколько времени готовы потратить, расписывая перед оппонентами достоинства своей идеи. В ситуации, подобной той, что описано ранее, когда враждебность исходит от влиятельной фигуры с большой группой поддержки, разумнее всего постараться убедить этого человека встать на вашу сторону. К примеру, начальник производственного отдела с 25-летним опытом работы вряд ли поддержит идею аутсорсинга своего производства. Не расходуйте всю энергию на оппозицию, лучше направьте ее на индифферентные 80%, которые молча взирают на происходящее со стороны. Политикам прекрасно известно, куда целесообразнее попытаться завоевать колеблющееся большинство, нежели сторонников противной стороны. Избегайте когнитивных искажений. В ходе анализа и выбора новых бизнес-моделей регулярно возникают одни и те же ошибки суждений и появляются неверные решения. За один обычный день среднестатистическому человеку приходится принимать около 10000 интуитивных решений касательно самых различных прозаических моментов, вроде времени утреннего подъема или выбора одежды. Но в мире инженеров или ученых только Нобелевским лауреатам позволено принимать интуитивные решения. От обычных проектных коллективов ожидаются всесторонние анализы полезности, обосновывающие их решения. Хотя еще в 1970-х годах Герберт Саймон доказал исключительную иррациональность коллективных решений в той или иной организации. Наши эмоции играют заметную роль, а интуиция намного важнее, чем нам хотелось бы верить. Руководители такие же люди, и поэтому им свойственны те же когнитивные искажения, что и остальным. Регулярные ошибки при выборе идей объясняются целым рядом причин, среди которых можно выделить семь психологических явлений. Явление первое — искажение статус-кво. Вполне естественно стремиться к сохранению существующего положения дел. Человеческая природа такова, что мы склонны защищать доминирующую отраслевую логику от идущей с ней вразрез новой бизнес-модели. Очень важно понимать, что все сказанное не обязательно подразумевает боязнь перемен. Явление второе — эффект середины. Предложите человеку на выбор три варианта, и, скорее всего, он отдаст предпочтение золотой середине. Этот принцип относится практически к любой стране. Как правило, люди не любят крайностей. Явление третье — якорение. После объявления определенной суммы денег, в том числе взятой произвольно, все последующие варианты оцениваются по сравнению с ней. Это прекрасно известно опытным продавцам автомобилей. Практически всегда они в первую очередь предлагают самую дорогую модель со всеми прибамбасами. Ее высокая цена прочно фиксируется в сознании покупателя, из-за чего все остальные автомобили кажутся дешевле. Аналогично, если потенциальный проект по оценкам высшего руководства должен принести 300 миллионов долларов, а по факту приносит лишь 50 миллионов долларов, руководство, вероятнее всего, сочтет такой результат неудовлетворительным, невзирая на то, насколько полезным он оказался для роста компании. Явление четвертое. Невозвратные расходы. Даже если компании не удалось извлечь материальную выгоду из инновации, гораздо проще отказаться от проекта стоимостью 50 тысяч долларов, чем от проекта в 3 миллиона долларов. Явление пятое. Эффект весомости чистоты. Чем чаще мы слышим об одном и том же факте, тем скорее в него поверим. Советы директоров зачастую готовы уверовать в смехотворные прогнозы только потому, что те постоянно у них на слуху. Освободиться от плена внушенных идей невероятно тяжело. Явление шестое. Искажение нулевого риска. Варианту А, где относительно невысокий риск полностью исключается, отдается предпочтение перед вариантом В, при котором значительно уменьшается риск, куда более существенный. Данный принцип действует и в том случае, если ожидаемая польза от второго варианта превышает пользу от первого. Другими словами, ради ощущения безопасности мы готовы многим пожертвовать. Использование новой бизнес-модели с высокой чистой текущей стоимостью будет восприниматься как дело более рискованное, чем инвестирование в существующий бизнес. Явление седьмое. Стадный эффект. В 1951 году Соломон Аш в рамках исследования конформности проводил эксперименты с целью продемонстрировать силу социального давления. Люди склонны следовать за большинством. Если не слышны голоса против или если аргументы начальства звучат убедительно, большая часть сотрудников, несмотря на неуверенность в своей правоте, присоединяется к общей массе. Рутинные решения принимать намного проще, чем серьезные стратегические. И по этой причине очень важно почаще ставить их под сомнение. Повседневные решения слишком часто лечат симптомы, а не причины проблемы. Именно поэтому Toyota ввела в употребление технику «Пять почему?». Столкнувшись с очередной проблемой пять раз, спросите «Почему?», каждый раз находя новый ответ. Полученные ответы помогут вам вскрыть корневую причину проблемы и принять более обдуманное решение. Правила разумного принятия решения. Инновации обычно осуществляются в условиях значительной неопределенности. Убедитесь, что вы владеете точной информацией, на которой будет базироваться решение. Сведите к минимуму число людей, отвечающих за принятие решений. Присутствие лишнего человека, чье участие не обязательно, будет лишь тормозить процесс. Анализируйте первопричины. Не забывайте спрашивать «почему». Доверяйте внутреннему голосу. Интуиция основывается на опыте и подсознательных знаниях. Она может оказать огромную помощь в принятии сложных решений. Избегайте когнитивных искажений. Первый шаг — осознать их наличие. Притворить решение в жизнь будет проще, если достичь консенсуса между принимающими решения лицами. Проявите мужество. Ошибки можно исправить, но неуверенность мешает выполнять свои обязанности. Открыто выражайте свою позицию в отношении борьбы за власть и конфликтов интересов. Учитесь на своих ошибках. Все мы ошибаемся, но постарайтесь не наступать на одни и те же грабли по два раза. Синдром толстого курильщика. Ханс Гроя, генеральный директор компании-производителя сантехники и аксессуаров Ханс Гроя, однажды сказал, для инновации нужны мозги, терпение, деньги, удача и упорство. Инновации невозможно без перемен, а сладить с ними не так-то просто. На одной конференции католический епископ рассказал, Примерно 50 лет уходит на то, чтобы энциклика, папский документ, дошла до всех уровней церкви и получила повсеместное одобрение. Безусловно, большинство компаний поворачиваются быстрее, чем католическая церковь, которая, насчитывая более миллиарда последователей, является крупнейшим институтом в мире. Но так легко преуменьшить время, необходимое для воплощения новой идеи. Исследователи подсчитали, что революционной разработки требуется 30 лет, чтобы пройти путь от первоначальной идеи до жизнеспособного коммерческого продукта. Менеджеры среднего звена нередко преувеличивают значимость краткосрочных стратегий, реагирующих на рыночную конъюнктуру. Кодек использовала краткосрочные стратегии для поддержания на плаву такого направления своей деятельности, как аналоговая фотография. Но выражение «краткосрочная стратегия» является, по сути, оксюмороном, поскольку попытки достичь краткосрочных целей по определению никак нельзя отнести к стратегии. Многие компании продолжают цепляться за парадигмы, которые давным-давно утратили былую актуальность в силу рыночных и технологических новшеств, а также изменений в среде клиентов и конкурентов. Сотрудников таких компаний можно сравнить с толстыми курильщиками. Они прекрасно отдают себе отчет в опасности для здоровья и точно знают, как разрешить образовавшуюся проблему. Но им недостает решительности и дисциплинированности, чтобы выполнять собственные обещания. Соблазн насладиться еще одной сигаретой или обильной трапезой слишком велик, и дело не в специальных знаниях. Огромное число врачей, несмотря на их профессиональный опыт, являются курильщиками. Если провести аналогию с деловым миром, будущий контракт, который хотя бы частично восполнит постоянные затраты, лучше, чем вообще ничего, и соблазн подписать его велик, невзирая на риск того, что компания долго не протянет, если расходы не будут покрыты полностью. Тем не менее, невероятно трудно противиться искушению и отказаться от мелкого контракта в пользу инвестирования в радикальное преобразование с прицелом на будущее. Важно и первое, и второе — решать насущные дела сегодня и готовиться к будущему. Проблемы начинаются тогда, когда компания слишком уж зацикливается на текущих делах. И, возвращаясь к аналогии с медициной, если опухоль разрослась слишком сильно, единственная мера — радикально и, возможно, болезненно ее устранить, даже если пациент достаточно слаб. Консультант и бывший профессор Гарвардского университета Дэвид Мейстер обстоятельно изучал синдром толстого курильщика и видит обязанностью руководства в следующем. «Лидеры должны культивировать энергию и дисциплинированность, сосредоточиться на борьбе с краткосрочными соблазнами и делать то, что полезно для стабильности бизнеса».